Михаил Чернинок. Шальная музыка Глава первая Рабочий день кончался. В пустующем коридоре районного отдела внутренних дел было тихо. Начальник отделения уголовного розыска Антон Берюков внимательно перечитал розыскные ориентировки, поступившие с утренней почтой из областного управления. На злобу дня в ориентировках ничего не было. Антон положил их в сейф и, поднявшись из-за стола, подошел к распахнутому Настеш окну, за которым среди освещенных сентябрьским солнцем вековых сосен беззаботно порхали воробьи. Глубоко вдохнув настойный на хвое воздух, он хотел закрыть окно, но как раз в это время послышался еле уловимый стук, Точнее, вроде бы кто-то поцарапал под двери ногтями. «Не царапайся, входи», — громко сказал Бирюков, подумав, что за дверью находится оперуполномоченный угрозыска Слава Голубев, имевший привычку таким образом проверять слух своего начальника. Дверь тихо скрипнула. Бирюков обернулся и вместо лукаво прищуренного голубева увидел невысокого старика в тельняшке с закатанными до локтей рукавами и в широченных клешах. В голову позднего посетителя прикрывала запыленная капитанская фуражка с белым верхом и потемневшим от времени крабом на черном околыше. За плечами висел полупустой рюкзачок. А решите войти? С короговоркой спросил старик. «Входите», — Антон улыбнулся. «Прошу извинить», — думал наш сотрудник, за дверью шутит. «Со мной такие промашки часто бывают», — живо поддержал разговор старик. «Думаю одно, получается другое, совсем не шутейное». Скинув с плеч лямки, он осторожно опустил в угол у порога рюкзачок. После этого нерешительно откашлялся и выпалил. «Зовут меня Изотом Михеичем». Фамилия не только бывший шкипер лихтера минреч Флота, ныне ветеран труда, находящийся на заслуженной пенсии. Что ж, будем знакомы, ответил Бирюков. Усаживаясь за письменный стол, Антон предложил сесть старику. Тот расторопно устроился на стуле, будто снимая паутину, провел ладонью по смуклому морщинистому лицу и забрабанил пальцами по коленям. «Я, между прочим, по серьезному вопросу». «Догадываюсь», — со вздохом проговорил Бирюков. «Без вопросов к нам не ходят». Лицо старика помрачнело, он тоже вздохнул. Мертвого человека, товарищ начальник, я почти случайно отыскал». «Иду, значит, от кумы, живущей в деревеньке у железнодорожной платформы, где наши дачники из электрички вылазят». «Изот Михеич, давайте все по порядку», – перебил Антон. «Платформ много, дачников еще больше». «Что верно, то верно», – подхватил старик. «Ныне в кого пальцем не ткни, каждый дачник. Но кума у меня одна, Зинаида Пайкина. И дачный кооператив «Синий Лен» тоже один. Как я туда попал рассказывать?» «Желательно». «Тогда, значит, такая история». Со слов старика, в 50-е годы Зинаида Пайкина плавала с Изотом Михеевичем на лихтере матросом. И, между прочим, по давней традиции, стала вроде бы крестной матерью его сына Кольки. Теперь Николай уже за сорок, техникум давно закончил, мастером на заводе работает. Мужик не глупый, но супруге своей Веронике подался основательно. Изот Михеевич помог им купить двухкомнатную кооперативную квартиру. У самого же Натылька в Новосибирске благоустроенная государственная квартира, где с прошлого года, как жена умерла, остался он один. И тут сын с пробивной супружницей втянули старика в авантюру. Захотелось им собственную автомашину купить, а денег не хватает. Где взять? Решили продать кооперативную квартирку, чтобы и денежки заиметь, и со временем казенную жилплощадь получить. А пока суть до дела, перебрались на жительство к старику. Не хотел этого Изот Михеич до да сынта родная кровь, куда денешься? Николай у меня покладистый, теленок словом. И сноха Вероника, когда вроде жили, вроде ничего было. Когда же под одной крышей собрались... Оказалась такой шваброй. Старик словно поперхнулся. Извините, в попыхах оскорбление вырвалось. Мягче говоря, сноха – женщина вздорная. Да что с бабы взять, если она больше десяти лет в винном магазине торгует? Там общение с покупателем держится на уровне упоминания родственников по материнской линии. Вот и насобачилась хамить. К тому же от постоянного общения с клиентами Вероника все мужское племя, кроме Николая, беспробудными алкашами считает. Николай в этот разряд не попал потому, что даже пива не уважает. Признаться, я тоже выпивкой не увлекаюсь, но употребить бутылек в домашних условиях под хорошую закусь да с добрым товарищем смертным грехом не считаю. «На этой почве исхлестнулись мы со снохой до такой степени, что она пристращала сплавить меня на два года в Евсино. Это сами понимаете, в лечебно-трудовой профилактории, где от запоя влечет. Вот швабра, извините, до чего додумалась. А что, у Вероники не заржавеет. Продавцы винных магазинов теперь уважаемые люди, блат у них сокрушительный». Она ж, к примеру, сказать, автомашину «Лада» без всякой очереди купила. А сплавить свекров ЛТП ей проще простого. Затасковал я от такой угрозы. Брюков слушал с терпеливым вниманием. Он всегда старался не только уловить суть излагаемой посетителем информации, но и определить, насколько посетитель искренен. Изот Михеич Натылько производил впечатление человека у которого, как говорится, что на уме, то и на языке. Чуть помолчав, старик принялся рассказывать о том, как он в тоскливом упадке встретил на центральном рынке куму Зинаиду, приехавшую из деревни в Новосибирск поторговать малосольными огурчиками. Посокрушалась кума вместе с Изотом Михеичем, грубым поведением снохи, и посоветовала ему на время, пока сын со снохой не уберутся в собственное жилье, Устроиться сторожем в дачный кооператив «Синий лен», где обеспечивают небольшим домиком и зарплату хорошую платят. Прямо с рынка Изот Михеич уехал с кумой к тому кооперативу, а через неделю приступил к исполнению обязанностей. Служба оказалась небе лежачего, особенно сейчас, в период сбора урожая, когда в каждой дачке живут хозяева и сами охраняют свое добро. Только ночами надо сторожу присматривать, чтобы кто-нибудь из приблудных не нашкодил. Народ в кооперативе подобрался порядочный, трезвый. И сами по себе люди интересные, есть с кем поговорить. Натылька опять недолго помолчал. Вдобавок кума под боком в деревеньке проживает. Пешим маршрутом от кооператива два километра. но понятно, нет-нет, да и проведаю кумушку. Сегодня утром тоже, значит, к Зинаиде лыжи навострил. Старик встретился с Бирюковым взглядом. Вам доводилось бывать в синем льне? Это в двадцати километрах от райцентра, уточнил Антон. Хороший кооператив. Очень хороший. Местность мировая. Кругом лес, речка рядом. И добираться из Новосибирска просто. Хоть на электричке, хоть по асфальтовой дороге а с того асфальта как к кооперативу проселок сворачивает. Ну, значит, по этому проселку утречком сегодня топаю. Вдруг леса с правой стороны из кустиков передо мною шмык и прыжками, прыжками в лесочке скрылась. Погостил я у Зинаиды. В сельмаге две буханки хлеба до да консервов купил и после обеда подался во свояси. Только подхожу к тому самому месту, Рыжая огневка опять промелькнула из кустов через проселок. Любопытство обуяло меня до крайности. Думаю, что за приманка тянет Патрикеевну в те кусточки. Свернул с дороги. Вижу за кустами кучка хвороста. В одном месте свежая земелька. Наверное, лисица под хворостом рылась. Подошел ближе. Мать моя! Босая человеческая нога под хворостом видна. Меня аж в холодный пот бросило. Бегом вернулся на асфальтовую дорогу. Проголосовал первому же грузовику. Шофер, спасибо, остановился. В считанные минуты подбросил до райцентра. Хотел бежать к прокурору. Потом, думаю, может, милиция и без него обойдется. Антон Береков снял телефонную трубку. Набирая прокурорский номер, сказал. «Нет, Изот Михеич». По всей вероятности, без прокурора в таком деле не обойтись».